Глава шестая Пролетка петербургского типа, но без верха, Прыгала по длинной широкой улице с мостовой из крупного булыжника. Улица, как бульвар, была обсажена березами с белыми стволами. Длинной чередой тянулись деревянные дома, Некоторые вновь построенные щедро украшенные резьбой, и два-три из них даже с зеркальными стеёклами. чувствовался достаток владельцев. домовитость видно было, что все это строилось для себя, а не для отдачи в наём. Дома чередовались садиками, но опять-таки засаженными почти исключительно березыми. Редко где выглядывали из-за массивного тесового забора тополь или рябина. Виднелась вывеска агента страхового общества, вывеска конторы транспортирования кладей. Подъехали к реке, заставленной гонками с бревнами и барками, потянулись по берегу. Река была безнабережной и по ширине напоминала фонтанку. Это была река Вологда, впадающая, как известно, в сухону. Вот пристань, выдвинувшаяся к самому берегу деревянным помостом, и на помосте желтый одноэтажный дом с флагом. Извозчик съехал на помост и остановился перед домом, который был... конторы Вологодско-Архангельского пароходства. Около конторы и в конторе уже более десятка пассажиров, приехавших с поезда с багажом и интересующихся временем отплытия парохода из Вологды. Конторщик в серой пиджачной парочке тычет пальцем в печатное объявление об отправлении парохода Луза И объясняет, что пароход пойдет не сегодня вечером, а завтра утром в десять часов. чего Ведь по расписанию сегодня вечером должен идти, слышатся вопросы. Да снизу еще не пришел. Придет только сегодня, поздно вечером. Вот тебе и здравствуй. А мы нарочно подгоняли поездом из Ярославля. Куда же мы теперь с багажом-то? А это уж ваше дело. На то есть гостиницы, постоялые дворы. Зачем же вы объявляете, что пароходы отходят по пятницам вечером? Да что же нам поделать с рекой-то? Опоздал из-за обмеления пути. Он должен был вернуться сегодня рано утром, а вот его и по сейчас еще нет. Впрочем, багаж можете оставить здесь, на пристани, людям. Только мы за него не отвечаем. Это уж со сторожами сделаетесь. «А ночевать сегодня на пароходе можно? Ведь он сегодня вечером снизу вернется», — задает кто-то вопрос. «Да, пожалуй, ночуйте. Только ведь его будут мыть, чистить». «Опять же, неизвестно, когда он придет. Может быть, в девять часов, а может быть, и в час ночи. Да чего вы сомневаетесь-то? Здесь отличные гостиницы есть, меблированные комнаты. Сшутил тоже гостиница. Мы знаем тоже, что это гостиница-то значит. За всё про все подай, туда и оттуда на извозчике». Вопила какая-то женщина купеческой складки с подвязанной щекой, держа за руку мальчика лет шести в пальто и в картузе купеческого покроя с громадным дном. — В гостиницу! Хм. Мы вовсе не так трафили. А то поехали из Москвы угодникам поклониться. Да и распотрошись в гостинице! Подходит какой-то чиновник в фуражке с кокарды и говорит конторщику — Позвольте, господа, но ведь вы называетесь срочным пароходством. Стало быть, должны в сроки приходить и в сроки отходить. А такими порядками вы и рассчитанное время отнимаете, и удорожаете путь. Что же нам поделать с людьми-то? обязаны пароход доставить сегодня утром, а тут вдруг телеграмма. Мы второе объявление вывесили. Видите? Пароход Луза освещается электричеством. Конторщик опять стал тыкать пальцем в объявление на стене. Приходилось ехать обратно на станцию. Сообщить товарищу о результате своих расследований, забирать ручной багаж и отправляться в гостиницу, что я и сделал. Книжечка путеводителя по северу России рекомендовала в Вологде гостиницу «Золотой якорь». И вот мы в этой гостинице на Соборной площади. Она же и базарная. На площади, однако, не один собор, а соборы три церкви. Белые с зелеными куполами, каждая самостоятельно огороженная оградами – Гостиница прекрасная, по своей опрятности хоть Москве впору. Принадлежит она гласному местной думы купцу Б. И помещается в его же большом четырехэтажном каменном доме, выстроенном на петербургский манер. При гостинице совсем хороший ресторан с прекрасными обедами и столовой украшенные по стенам чучелами лесной дичи. На стене высится даже прекрасно сделанное чучело кабани головы, а в углу чучело белого лебедя с распростертыми крыльями. Нас особенно поразило, что в гостинице, имеющей более пятидесяти номеров, когда мы приехали, Нашлись всего только два номера свободные, и то только в четвертом этаже. Остальные были заняты приезжими. чего у вас такой большой приезд?» — спросил я коридорного. «Помилуйте, да у нас всегда так. Теперь речи и из Москвы, и из Архангельска, и из Питера лесники, господа железнодорожники». «Да из наших мест, из Кадникова, из Устюга, вот водопровод ведут, господа инженеры, немцы понаехали». Действительно, перед окнами гостиницы были вырыты траншеи, лежали чугунные трубы, рабочие откачивали из траншей воду. Днем мы осматривали Вологду и ее достопримечательности, путешествуя на извозчики, которых, кстати сказать, здесь для провинциального города очень много, и они дешевы. Вологда имеет тип Ярославля с каменными белыми домами в центре, с множеством старинных, окрашенных в белый цвет, церквей с зелеными куполами, но... Деревянных домов в Вологде все-таки больше, чем в Ярославле, и она имеет более приветливый вид, так как имеет много садов, бульваров и утопает в зелени. Насаждения эти состоят только из берез, и поэтому Вологду можно назвать березовым городом. Здесь не вымерзают, как я узнал, и другие породы деревьев. Но у волокжан уж такая страсть к березам. Повсюду виднеются белые стволы. Бульвар березовый, сады березовые, Около церквей в оградах березы. В городе по улицам, по площадям, по пустырям Ведутся новые насаждения, и они состоят из березок. Загородное гуляние, состоящее из клуба местного пожарного общества, находится в Березовой роще. Первым делом мы осмотрели домик, где жил пётр Великий. Он помещается на берегу реки Вологды и стоит в хорошеньком садике, опять-таки в Березовом. Сделано несколько клумб с цветами — домик и садик прекрасно содержатся домик этот не дворец он принадлежал какому то голландцу но в нем только жил пётр во время своих наездов в вологду он каменный одноэтажный с массивными дверями окованными железом и состоит только из одной большой комнаты с прихожей тут «Инвалид в садике проживает», — сказал нам извозчик, подвезя нас к садику. «Инвалида старичка спросите, и он вам все покажет». Мы вошли в садик, стали приближаться к домику, выходящему на реку, и натолкнулись на старинную пушку петровских времен, а, может быть, и древнейшую. Около пушки на перекладине висит медные била. Доска, выкроенная в форме колокола. Тут же был и инвалид, старик без сюртука в ситцевом ватном нагруднике и форменной фуражке, который мел дорожки сада. — Можно посмотреть домик? — спросили мы. — Сколько угодно, пожалуйте. — Подождите, малость, я только за схожу. И старик, прислонив метлу к дереву, удалился в сторожку, помещающуюся невдалеке от домика между березами.